Фурик до последнего не мог поверить, что Генрих и Рик пожали друг другу руки и после отправились в его дом. Друиды терзали самые неприятные мысли, и он понимал главное – Рик будет жить. Генрих его убивать не собирается, точнее, просто не может. Он уже признал поражение, и в целом… «Это самый настоящий ад, а не жизнь», – прошептал он себе под нос, сидя на высокой еле. С такими печальными мыслями он телепортировался на городское кладбище, посмотрел на пустующий храм с двумя сектантами и завыл в вечернее небо. Дальнейшую свою жизнь он не представлял. Рик лишил его всего. И нормальных хозяев, и нормальной жизни, а теперь и надежды на то, что все можно изменить. «Может, он не виноват ни в чем?» – посетила голову старика лохматая мысль. «Может, это я пытаюсь все свои неудачи свесить на него?» Он хлопнул себя пятернёю полбу, усмехнулся и вслух сказал самому себе. «Да не, бред какой-то. Во всём виноват Рик и никто более». Затем он телепортировался на городскую площадь, попал под самосвал и собирал себя по частям на городской свалке. «А почему собирал?» а потому что водитель грузовика не хотел сесть в тюрьму за то, что сбил какого-то непутевого старикашку. И вот именно на городской свалке, когда друид поставил ногу на место, сожрал крысу и выпил початую бутылку водки, заботливо оставленную кем-то из бродяг, он неожиданно понял, что нужно делать.